Глава 9. Окунемся в прошлое. Лисёнок с днём рождения раздались возгласы членов семьи Биноа. Филиса открыла глаза и увидела дедушку, папу и маму с подарками. Девочка широко улыбнулась и прикрыла рот рукой. Вся комната была наполнена шарами и цветами. Сегодня Лиса исполнилось 10. Первый в жизни серьёзный юбилей. Итак, я желаю тебе, чтобы ты всегда оставалась такой же красивой и продолжала радовать нас своими успехами. И просто будь счастлива всю жизнь, солнышко. Мы сделаем для тебя что угодно. Торжественно произнёс дедушка и подошёл к Фелисе с большой подарочной коробкой. Дедулечка, спасибо! Лиса вскочила с кровати и, кинувшись ему на шею, крепко обняла. Дед поцеловал её в щёку и вручил подарок. "Лисёнок, а я желаю, чтобы ты стала по-истинне успешным и значимым в мире человеком. Тебе уже целых 10 лет, время идёт. И я надеюсь, что ты вырастешь достойной наследницей моего бизнеса. Мы тебя очень любим и всегда готовы повторять, что ты самый лучший ребёнок на свете". Папа шагнул к ней и крепко обнял Мой подарок прибудет чуть позже. Папа, спасибо, огромное спасибо. Лиса вытерла слёзы радости и перевела взгляд на маму, которая стояла с коробочкой средних размеров. Мама широко улыбнулась и приблизилась к дочери. А я просто хочу сказать: помни о том, что ты не одинока и всегда можешь на нас положиться. Оставайся собой. Это главное. Я безумно горда за тебя и очень рада, что у меня растёт умная и красивая доченька. Она рассчёрстолась и всхлипнула. Фелиса несколько секунд смотрела в её глаза, а потом крепко прижалась к матери. Я люблю тебя, мамочка. Фелисом. Бинуа раздался оглушительный возглас. От испуга я подскочила на стуле. Рядом с Партой стоял мистер Трейч, учитель физики. Вот чёрт, неужто я уснула? Филипп Сабинуа, даю вам 10 секунд. Убедите меня в том, что сон на моём уроке приемлем. Время пошло. Старый козёл. Какое вообще ему до меня дело? Отец платит кучу денег за лицей. По факту я могу притащить сюда хоть кровать. Учитель в упор смотрела на меня своими маленькими красиными глазами, но одноклассники таращились на нас. Мистер Трейч. Я выгнула бровь и встала. У вас настолько шикарный баритон, что когда я услышала его, мой разум автоматически отключился. Захотелось спать и поддаться самым сокровенным фантазиям. В классе захихикали. Я выпятила подбородок и продолжала смотреть на учителя. Он отвел глаза в сторону и поперхнулся. Потом развернулся, чтобы вернуться к своему рабочему месту, но в какой-то момент остановился и шагнул ко мне. Бино, к директору, быстро. Я вздохнула и пожала плечами. Как жаль. Ладно, может, хоть директор окажется более доброжелательным. Всего доброго. Я взяла сумку, лежащую на парце и направилась к выходу, но мою руку перехватил какой-то парень. «Красотка!» — тихо произнёс он, после чего положил мне в ладонь листочек. «Буду ждать». Я скептически на него посмотрела и вышла из кабинета. Развернув клочок бумаги, обнаружил он номер телефона. «Ну, конечно, вот и подкаты начались. Что ж, мне это льстит, ведь парень был довольно привлекательным». Но, увы. Выкинув листок в мусорку, я побрёл к кабинету директора, ведь этот уж лёпок по-любому насточит, если я не схожу туда. Открыв дверь, увидела, что за столом сидит мужчина лет 50. Он воззрился на меня и прищурился. "Здравствуйте", я вошла в кабинет и села напротив директора. "Добрый день, Фелиса. Местер Треч мне уже позвонил". Из моих уст вырвался резкий смешок. И когда только успел. Директор строго на меня посмотрел, и в этот момент я поняла, что в его кабинете надо вести себя поприличней. «Фелиса, то, что вы платите деньги, не даёт вам право на столь неподобающее поведение. Здесь все платят. Каждый ученик лицея Гринберг знает о том, какие правила нужно соблюдать. Вы новенькая, я понимаю, но всё же». Вы приехали из Франции, и, насколько я знаю, там достаточно строгие школьные нормы. Филис, вы ведь хотите получить красный аттестат. В чём проблема? Программа у нас сложная, но нет ничего невозможного. Не разочаровывайте меня, пожалуйста. У меня вас поняла, коротко ответила я, не желая продолжать разговор. Он несколько секунд молча смотрел на меня и наконец улыбнулся. Поздравляю с днём рождения. «Желаю огромных жизненных успехов. Уверен, что вы добьетесь высот», — неожиданно выпалил он. «Господи, неужели хоть кто-то об этом помнит? Но откуда он узнал? За целый день меня не поздравил ни один человек, а тут директор. Вот так и поворот». «Спасибо вам большое», — пробормотала я. «Можете идти». Я кивнула, встала и поспешно покинула кабинет, После чего рванула к выходу. На улице меня ждала машина. Лицей, уроки и даже грёбный учитель физики хоть на какое-то время отвлекли меня от водоворота мыслей. Я часто встречала людей, которые всем сердцем не любили собственный день рождения. Я же всегда с ошарашенным видом их слушала и не понимала, как же можно не любить день, который целиком и полностью посвящён одному тебе. С детства семья устраивала грандиозные праздники, и я была самой счастливой на свете. Ещё несколько лет назад цифра 18 казалась мне недосягаемой, будто это некий порог, после которого жизнь станет совсем другой. Почему-то время пролетело с такой скоростью, что я даже не успела заметить, как в желяной цифре настигла меня. Я села в автомобиле и посмотрела на водителя. Он был порядком старше Никиты. Слава богу, скоро я смогу водить сама. Машина тронулась с места, и я уставилась в оконное стекло, по которому стекали капли дождя. Не хочу домой. Что меня ждёт? Утром мать прошествовала мимо меня и вроде бы даже не вспомнила о том, что у дочери сегодня именины. Папа не позвонил. Неужели настолько занят, что всё забыл напрочь? А в мире есть хоть один человек, который помнит о том, что у меня сегодня праздник. Машина встала в пробку. Мы еле-еле двигались по проспекту. В голове крутились воспоминания. Как же я не люблю Рябовское. Ужасно не люблю. Здесь чуть ли не каждое место напоминает о детстве, о близнецах. Кто бы только знал, насколько мне тяжело возвращаться в прошлое. Этот проспект стал для меня адом. Именно тут впервые надломилась моя детская душа. Закрываю глаза, и в сознании пролетают картинки. Они останутся со мной навсегда. Окунемся в прошлое. С момента первого поцелуя Фелисы прошло несколько месяцев. Наступил январь, и в Рябиновске выросли снежные горы. Тогда в аэропорту Девочка была на седьмом небе от счастья, ведь поцелуй означал, что её чувства взаимны, во всяком случае, она так думала. И только один человек на свете знал правду, ведь именно он всех и запутал. Да, он и сам был несчастен, ведь не знал тогда, как ему быть. Тери восстанавливался и передвигался в инвалидной коляске. Лицей посещать он не мог, а отstayвать от программы было нельзя. Поэтому учился дома. Отец запретил ему заходить в социальные сети, не разрешал пользоваться компьютером. Именно поэтому бедняга так и не смог пообщаться с Лисой. Девочка, конечно же, пыталась ему звонить первое время, но ничего толком не выходило. Эдвард занёс её номер в чёрный список в телефоне Терри. Он до сих пор не осмелился ничего рассказать брату. Эд не понимал, что будет дальше и не хотел пока думать о будущем. Жизнь шла размеренно и спокойно, пока однажды январским вечером Эд не получил сообщение от Лисы. Эдвард уставился на экран телефона. У мальчика тряслись руки. Привет, Эд. С Рождеством. Я впервые приехала в Рябовски на праздники к дедушке. Объясни, куда пропал Тэри? Я хотела бы с ним встретиться, если он, конечно, может. Скажи брату, что завтра я буду ждать его в парке на проспекте в 17:00. Передай, пожалуйста. Буду очень благодарна. Эдвард сидел с каменным лицом и несколько раз подряд перечитывал сообщение. Ты чего завис? усмехнулся Тери, посмотрев на брата. А. Нет, ничего, просто задумался. Он отмахнулся и спрятал телефон в карман. Конечно же, он не собирался ничего говорить Терри. Для него было выгоднее сходить в парк и попытаться всё рассказать Лисе. На следующий день в назначенное время Филлиса уже наворачивала круги по парку. Она была в тёплой чёрной куртке и шапке, из-под которой вываливалось копна светлых волос. "Лиса", окликнул её кто-то. Девочка обернулась и увидела перед собой Эдварда. Она сразу же узнала его по глазам. Эдвард. А где Терри? Растерялась она. Он не придёт. То есть как? Что случилось? Почему он меня избегает? Ледяной ветер пронизывал ребят насквозь. Кожа на лице немела от мороза. Лиса прикрыла рот шарфом и продолжила смотреть на мальчика. Мне нужно кое-что сказать тебе про аэропорт. Филлиса приподняла бровь. Что? Эдвард несколько секунд смотрел в её глаза, а потом на одном дыхании выпалил: "Ты целовала с нестерия". Лиса изменилась в лице. Она убрала шарф ото рта и шагнула к Эдо. "Что ты сказал? Что слышала от этого мальчик?", продолжая смотреть на неё. Глаза Фелисы наполнились слезами. Они покатились по щекам, мгновенно превращаясь в крошечные льдинки. А потом она замахнулась и дала Эдварду пощёчину. "Как ты мог!" истерически прокричала она. "Забудь о моём существовании навсегда. Слышишь?" Она развернулась и понеслась прочь. Эдвард догнал её и, схватив за руку, притянул к себе. "Да послушай ты!" Лиса оттолкнула его и снова побежала. "Умоляю!" Эдвард торопился за ней, пытаясь схватить ее за руку. «Чем он лучше?» — во весь голос выкрикнул он. Феллиса остановилась и с ненавистью посмотрела в его глаза. «Хотя бы тем, что он бы никогда в жизни так не поступил. Тебе всего тринадцать, а ты уже умудряешься мерзко себя вести. Я представляю, каким гадом ты будешь, когда повзрослеешь. Прочь с дороги!» Я сделала так, но лишь потому, что в отличие от него, ты мне правда нравишься. Терри относится к тебе просто как к подруге. Ему не важны твои чувства, как ты не поймёшь. Ты никогда не нравилась ему. Ты врёшь. По щекам лисы покатились слёзы. Вгун, замолчи и уйди. Не нужно меня трогать, не надо говорить пустых слов. Она оттолкнула его и что есть мочи побежала к дому дедушки. Я докажу тебе, докажу, как ты мне дорога. Филиса старалась бежать быстрее, но у неё плохо получалось. Сильнейший ледяной ветер толкал назад её уходенькое тельце. Холод сковывал. В ушах звенели крики Эдварда, а ей хотелось просто разбиться в лепёшку, лишь бы ничего не слышать. Филиса, просыпайтесь, мы приехали, послышался громкий голос охранника. Я резко открыла глаза, очнувшись от воспоминаний. Посмотрела в окно на особняк дедушки. Надо же, я даже не заметила, как мы приехали. Вышла из машины, и мой взгляд уткнулся в белый Mercedes-Benz G, перевязанный розовой лентой с огромным бантом. Я приоткрыла рот и увидела, как из дома вышел папа в элегантном черном костюме. «Господи, я не верю!» Завопив на всю улицу, я побежала к отцу и кинулась в объятия самого дорогого человека в моей жизни. Не видела его только месяц, но ощущение, будто минула целая вечность. Папочка, я прижалась к нему, и отец обхватил меня обеими руками, заключив в крепкие объятия. Когда мы отстранились друг от друга, он посмотрел на меня. Ну, лесёнок, совершеннолетие подкралось незаметно. Это мой маленький подарок. Остальное будет потом. Отец широко улыбнулся и кивнул в сторону Мерседеса. "Маленький, ты серьёзно?" Я рванула к машине и начала прыгать вокруг неё, словно совершала магический ритуал. Папа громко засмеялся и подошёл ко мне. "Лиса, ты сейчас нечисть какую-нибудь свызовешь. Прекрати дёргаться и садись в салон." Я послушалась, и оказавшись в машине, была ещё больше шокирована. Просто восторг. Минут 10 я рассматривала каждую деталь, после чего вылезла из Мерседеса и снова нырнула в объятия папы. Этот человек просто лучший, по-другому и не скажешь. Мы некоторое время разговаривали обо всём на свете, а потом двинулись к дому. Через пару минут мы уже были в моей комнате. Не знаю, где находилась мама, но в особняке царила тишина. Около часа мы с папой сидели и просто болтали обо всём на свете. «Как же мне его не хватало, кто бы только знал!» «Ты мне лучше скажи, когда ты сюда переедешь. Если честно, мне уже немного страшно находиться вместе с мамой». Отец сразу же замялся после моего вопроса, и мне стало не по себе. Я знала это выражение лица. «Сейчас начнётся». Лесёнок. Начал папа и резко замолчав, встал с кровати. Я как раз хотел с тобой поговорить. Я внимательно за ним наблюдала. Сердце учащённо забилось. Я не буду больше жить с вами и останусь во Франции. Недавно я оформил развод с мамой, и у меня уже давно появилась женщина. У меня отвисла челюсть. Я смотрела на папу и пыталась переварить услышанное. Чего Пап, ты шутишь? Лиса умоляю, прими новость адекватно. Ты ведь уже взрослая. Ты должна по ней Замолчи, выкрикнула я. Хорошее образование в Рябовске, значит. Замечательный лицей. Лиса, тебе тут будет лучше, и мамаша загреби с собой. Я к вам приеду потом, доченька. Я принялась кружиться вокруг отца и театрально повторять фразы, которые он говорил ранее. Какое образование? Ты меня сбагрить сюда решил, чтобы я не мешала тебе с новой тёлкой? Да пошли вы все! Филиса, что за тон? возмутился отец. Что за тон? Я тебе сейчас скажу. Это тон человека, который ждал родного отца, тон человека, который верил, что ты приедешь и будешь помогать с вылечить маму. Я думала, что хоть кому-то нужна в этом мире, а оказывается, Я истерически расхохоталась и откинула волосы. А папаша променял меня на бабу. Супер! Лиса, успокойся. Забирай поганую машину вместе с чёкнутой мамашей и сваливайте из моего дома. Я развернулась и вылетела из комнаты, пытаясь сдержать эмоции. Душу разрывало на части. В коридоре наткнулась на мать, которая выходила из спальни, держа в руке коробку. «Лиса, прости, я не успела утром поздравить». Я грубо оттолкнула ее и с ненавистью посмотрела на родительницу. «Засунь себе в зад подарки, Анастасия. Или Амалия. Я уже не знаю, кто ты. Кто угодно, но только не мать. Моя мама умерла для меня. Ее больше нет. Сгинь!» Я кинулась в ее комнату и начала вышвыривать вещи в окно. Тебя больше не будет в этом доме. Лиса, ты что творишь? выкрикнула она. В комнату вбежал отец, а дальше всё было как в тумане. Я лишь почувствовала резкий удар по лицу. На меня никто никогда не поднимал руку, уж тем более от папы я ничего подобного не ожидала. По щекам покатились предательские слёзы. В кого ты превратилась? Никогда нельзя доводить меня до такого состояния. Никогда будет плохо всем. Я толкнула их и вылетела в коридор. В кабинете у дедушки хранилось много оружия, которое он коллекционировал долгие годы. Я вбежала в комнату, открыла витрину и достала пистолет. Раньше с дедушкой я занималась стрельбой, поэтому проблем с этим у меня никогда не было. Выскочила из дома, подошла к подаренной машине и несколько раз выстрелила по стёклам. Раздался дикий грохот. Ко мне подбежала охрана, прислуга, мать, отец. "Ты что творишь, больная?" закричал папа. "Если вы сейчас не уйдёте, буду стрелять". Я нацелила пистолет на родителей. Они сразу же изменились в лице и жутко испугались. Вот чего я добивалась. Они должны бояться. Филиса, ты не отдаёшь себя отчёт. Положи оружие на землю, чёрт возьми. Это дом моего дедушки. Он переписал особняк на меня. Не хочу никого здесь видеть. Проваливайте и не возвращайтесь. Ты пожалеешь о сказанных словах, дочь. Холодно процодила отец. Подумай, если сейчас ты нас выгонишь, то больше помощи не жди. Я исчезну из твоей жизни навсегда. «Меня не будет волновать твоя судьба. Подумай!» Я направила пистолет в небо и несколько раз выстрелила. «Все до единого покиньте мой дом! Мне восемнадцать! Я имею право выгнать вас отсюда! Уйдите и забудьте обо мне! Отныне у меня своя жизнь, а у вас своя! Убирайтесь!» «Мы улетаем во Францию!» Отец схватил маму за руку, а потом посмотрел на прислугу. А вы все можете быть свободны. Анастасия, возьми нужные документы. Мы покидаем дом, это особое. Мама кинула взгляд на меня и побрела за документами. Минут 10 мы с отцом просто стояли на улице и молча смотрели друг на друга. Наконец на крыльце показалась мать. В руке она держала сумку. Она направилась к папе. Счастливо оставаться, Филис. Я посмотрю на твою самостоятельность. Я ничего не ответила. Они сели в машину и уехали. Прислуга забрала свои вещи и разошлась, оставив меня в полном одиночестве. Я поплелась к воротам, нажала на кнопку, и они затворились. По щекам рекой лились слёзы, которые я ненавижу. Я кинула пистолет в сторону и просто легла на асфальт, поддавшись истерике. Не могу поверить, что всё так получилось. Что вообще произошло? События разворачивались слишком стремительно. Я просто не понимаю, как меня захватили эти эмоции. Не верю, что моя жизнь превратилась в кошмар. Так не может быть. Не может.